Уже через минуту, благо домишки вдоль дороги попадались сплошь низенькие, одноэтажные, они заметили оборотня. Тот, неожиданно быстро перебирая короткой группой лап, тянул по боковой улочке от излучины Донца по касательной дороге. Презрев скорость, геральд выбрался из кресла и на четвереньках прополз назад в багажник. Там он нашарил у стены оставленную помповуху, схватил ее и, подняв ствол к крыше, несколько раз передернул затвор. Со звоном посыпались патроны, раскатились по отсеку. В одном из многочисленных карманов Геральт нашарил плоский, запаянный в пластик брикетик, напоминающий упаковку крабовых палочек. Но внутри была отнюдь не безобидная закуска к пиву, до которого многие весьма охотчи и ведьмак тоже. Восемь патронов с гранеными головками, окрашенными в кроваво-красное. Зубами вскрыв пакет, Геральт принялся торопливо, но без дрожи в руках, заряжать их в свое пугающее ружье. «Он далеко?» — крикнул ведьмак шоферу. «Метров сто!» — ответил, как ни в чем не бывало половинчик. «Сейчас выползет на дорогу». Геральт прижался к правому борту и глянул в лобовое. Свет фар выхватывал из мрака пустынное шоссе, шеренгу домишек и подвижную тушу оборотня совсем рядом. «Стой!» Дворство затормозило так резко, что ведьмак не удержался на ногах и упал. Но зато, когда микроавтобус встал, Геральт с размаху толкнулся в заднюю дверь, и она послушно распахнулась. «Он нас видит», – бесстрастно сообщил половинчик, отстегнулся от кресла, открыл дверь, но наружу не полез. «Далеко ты убежишь на своих колодках», – сердито подумал Геральт, выпрыгивая из автобуса с ружьем наготове. Трансформер подобрался почти вплотную – Он был гораздо выше ворсклы, но казался больше, чем на самом деле. Ведьмак выстрелил три раза подряд. То, что не смогли сделать ракеты, делали чудо-патроны к ведьмачьему ружью. Они пробивали броню оборотня, но взрывались только внутри металлической туши. Вместе с одной из коротких лап отвалился целый сегмент днища, открылась дыра на боку. Внутри твари что-то заискрило с отчаянным треском. Оборотень споткнулся и замер. Геральт ожидал крика, скрежета, какого-нибудь отклика на боли и увечья, но трансформер не издал ни звука. Только внутри, в паре близких к оторванной лапе узлов, продолжало искрить и трещать. И Геральт выстрелил еще трижды, метя в пробоины. Теперь разрывные чудо-пули проникали гораздо глубже в тело трансформера, прежде чем взорваться, ведь им не приходилось прожигать сверхпрочную броню. Три выстрела. Больше ведьмак не успел. У головы сверчка как раз между рогов стремительно сгустился алый шар, а потом по ворску шарахнул толстый алый луч. Автобус подбросило взрывом и безжалостно швырнуло через тротуар. Шофер выпал на высоте метров четырех, одежда его горела. Геральта свалила взрывной волной, а спустя секунду там, где он стоял, пронесся, кувыркаясь, стремительный огненный болид. Охваченный пламенем бывший автобус, быстро обращающийся в груду обгорелого металла, пронесся, грохоча и подпрыгивая, сметая все на своем пути, словно футбольный мяч в матче с самим дьяволом. Спиной в землю между дорогой и тротуаром с лету, так что на какое-то время остановилось дыхание, а глаза заволокло слезами, и ведьмак завершил короткий, как вздох полет. Было очень больно, казалось, что позвоночник сломан, а легкие смяты и пробиты в нескольких местах, что сердце сейчас не выдержит и разорвется. Но ведь в ружье еще оставалось два чудо-патрона, а значит нужно собраться и встать. На нервах... И железной волей ведьмак заставил себя глотнуть горячего и сухого воздуха. Вздохнул, как наждачку проглотил, но встал. Справа в развалинах торговых палаток догорал автобус, уже ничем автобус не напоминая. Слева усердно катался по, кстати, подвернувшейся к лумбе шофер-половинчик, сквозь зубы матерясь, одежда его уже не горела, но еще дымилась. «Ага, проняло тебя такие невозмутимые С неожиданной смесью симпатии и злорадства подумал Геральт, попутно озираясь в поисках трансформера. Трансформер обнаружился метрах в ста впереди. Он удирал по трассе и, прежде чем Геральт успел что-либо предпринять, свернул направо в переулок. От внимания ведьмака не ускользнул тот факт, что движения оборотня стали неравномерными. Оборотень пошатывался, словно прихрамывал. А значит, ему досталось. Причем крепко досталось. Обессиленно подволакивая ноги, Геральт направился к проезжей части. Как раз накатывался свет мощных фар.